Книга 2. Глазами Адама. Глава 1. Скорбь Адама и Евы. Силы Адама уже не было. Все, что он смог, протянуть руку Еве, которая спустилась к самой кромке и вошла в воду, чтобы вытащить его на берег. Ноги, мокрые и замерзшие, они опустились на колени на прибрежных камнях. Обнялись. И замерли. Я высмотрела на Адама так, как не смотрела еще никогда в жизни. Вместе со слезами из ее глаз выливалась вся боль Атлантиды. Но больше всей этой боли была ее любовь. Я вылюбила Адама превыше собственной жизни. И уже не чая его увидеть, выбравшись на пустынный берег, вымаливала у богов хотя бы последнюю встречу. И чудо свершилось. Адам смотрел ей в глаза и сквозь ее слезы видел все, и ее безмерную радость из-за его спасения, и глубочайшую скорбь об утраченной Атлантиде. Слов было не нужно. Они оба видели ее исчезновение. Миллионы атлантов были поглощены безжалостными волнами. Их дом исчез раз и навсегда. От великой расы не осталось ничего. Тысячелетия славной истории канули в ляту безвозвратно. Остались только они... Двое. «Я рада, что ты жив, мой милый», — наконец смогла вымолвить Ева. Рыдания душили ее, и она прижимала к себе Адама изо всех сил. Так, словно все еще не верила в его спасение. Так сильно, словно это могло унять ее сердечную боль. Бережно стирая слезы с ее лица, Адам ответил ей. «О, Ева, жизнь и душа моя. Не плачь. То, что произошло, уже не исправишь». «Утраченного не вернешь. За все это я сам никогда не смогу себя простить. Но прошу тебя, прости меня ты. Если ты не сможешь меня простить, то мне не будет жизни, я уйду навеки. Буду замаливать перед Богом свои грехи до тех пор, пока буду жив. Я не знаю, чем все это закончится. Ты же понимаешь, что мне теперь с этим жить до самого конца. Но без тебя мне тоже не будет жизни». «Мое сердце и моя жизнь у тебя в руках. Делай то, что считаешь правильным. Или отпусти меня, или прими меня таким, какой я есть, и я обещаю, что не оставлю тебя до скончания дней моих». Не сразу Ева ответила Адаму. Горе все еще придавливало ее к земле. Но она любила Адама всей душой и понимала, что ничего из совершенного им не было сделано со зла. Никто не мог предвидеть происшедшего, Даже боги. Адам, любовь моей жизни, судьба моя. Неужели ты думаешь, что я смогла бы тебя оставить в столь тяжелый момент нашей судьбы? Разве не для таких испытаний мы были созданы? Разве не так боги проверяют наши души? Твои грехи, мои грехи. Твоя боль, моя боль. Твоя смерть, моя смерть. Не сомневайся во мне больше никогда. Я жена твоя. И перед природой... «И перед Богом?» «Жизнь моя!» — прошептал Адам, прижимая Еву к себе. «Кровь моя! Матерь моих будущих детей! Я рад, что природа выбрала мне именно тебя. Она не могла ошибиться, и она не ошиблась. Наш священный союз в храме сердца вычертил нашу судьбу, и он будет неразрывен до скончания наших дней». «Пойдем, мой любимый!» — улыбнулась Ева. «Нужно узнать, где мы». Возможно, еще остались выжившие. Нам нужно отправляться в путь. Адам был истинным атлантом. Собрав всю свою силу, он встал, поднял Еву с колен и, взяв ее за руку, стал взбираться на высокий берег. Местность, которая перед ними предстала, была незнакомой. Ничто здесь не напоминало Атлантиду. «Адам!» — проговорила Ева, прикрывая глаза рукой. «Ты заметил? На небе сияет огромная звезда». Я чувствую исходящее от нее тепло. Но что это за образование ползут по небосводу, перекрывая ее лучи? От них исходит холод. И этот воздушный поток, что обвивает нас, он мешает нам идти. «Нам придется привыкнуть ко всему этому», — ответил я и Адам. «Нашей благословенной земли больше нет, поэтому сетовать на эту землю бесполезно». Они медленно пошли вдоль берега, страдая от того, что острые камни режут амбасы и ноги. Впервые они видели кровь, которая сочилась из их тел. Водная гладь, которая открывалась им с высокого берега, была бесконечной и пуста. Ни единого тела, ни единого пловца не удалось разглядеть им на ней. Тем временем огромное светило, которое одаривало их теплом, стало уходить за горы, и все вокруг начало погружаться в сумрак. Адам увидел впереди в отвесной скале небольшую пещерку и предложил Еве выбрать ее в качестве укрытия, в котором можно отдохнуть и набраться сил, чтобы затем продолжать поиски. Уставшая Ева согласилась. Пещерка оказалась крохотной, вряд ли в ней могла бы разместиться еще одна пара спасенных. Они вошли внутрь, пригнув головы, присели, обняли друг друга и продолжили смотреть, как прячется за горизонтом согревающее их светило. Близилась их первая ночь на чужой земле. Только теперь Ева осознала, в каком отчаянном положении они оказались. Да, она чувствовала тепло, исходящее от Адама, но ей все равно было холодно. Ни о каком уюте, тепле и сухости не могло быть и речи. Она смотрела на свои грязные руки и не могла сдержать слез. «Посмотри на меня, Адам, пока тьма не сгустилась до да непроглядной. Что это на мне? Что это за кожа?» «Мне тяжело шевелиться, тяжело дышать. Я не чувствую ни себя, ни свое тело. Ты посмотри, как огрубели мои члены. Что с нами произошло? Я не могу услышать природу. Душа всего покинула нас. Здесь совершенно дикий мир. Я не уверена, что мы сможем его принять. Ты слышишь меня, Адам? Как Бог мог допустить это? Как он мог допустить, чтобы сделанное одним атлантом обрушило все, созданное целым народом?» «Мы же дети богов. Почему они от нас отвернулись? Их нет с нами, и теперь нам не у кого спросить совета. Я не слышу животных, растений. Этот мир слишком дикий, он будет для нас суровым испытанием. А что, если он не примет нас?» Адам молчал, но все, что творилось в его душе, отражалось на его лице. «Ты видел кровь на моих ногах?» — всхлипывала Ева. «И это была не кровь от ран, что несли мне острые камни». Эта кровь заливала меня, выходя из моего естества. Что это такое, Адам? Я не понимаю. Мне холодно. Мне страшно, Адам. «Не плачь, любимая», — разомкнул уста Адам, прижимая Еву к себе. «Мне тоже страшно. Я тоже мало что понимаю. Думаю, нас ожидает много нового, Ева. Вряд ли это новое нас обрадует. Но теперь нам с этим придется жить». «Мне больно, Адам» продолжала причитать Ева. «Мне холодно, мне неуютно, мне страшно и одиноко». Адам ничего не мог сделать. Он только гладил Еву по голове, стараясь разделить ее более обиду. Постепенно они заснули. Из-за усталости их сон оказался столь глубок, что они не проснулись бы даже из-за раскатов грома. Но ночь оказалась тихой, и это была первая ночь в их новой бренной жизни. Теперь им предстояло привыкать к смене дня и ночи, к смене сезонов, к превратностям погоды и прочим невзгодам. Ева проснулась среди ночи от холода. В поисках тепла она прижалась сильнее к Адаму и случайно открыла глаза. Увиденное ошеломило ее. На черном небе мерцали миллиарды звезд. Никогда еще она не видела столь прекрасного зрелища. Но она не стала будить Адама, чтобы поделиться с ним увиденным. Она решила рассказать ему об этом, когда он проснется. Положив голову ему на плечо, она снова уснула. Это был их первый сон вне земли обетованной. Он оказался очень крепким. То, что они пережили, вымотало их. Но матери природы, которая могла бы восстановить их силы, с ними больше не было. Они были предоставлены сами себе в этой новой и неизвестной вселенной. Но в них была искра Божья, и они были атлантами с большой буквы, Таили в себе божественное начало, и только это давало им надежду. Ночь пролетела быстро. Первым утро встретил Адам. Уже в утренних сумерках он разбудил Еву, поцеловав ее в закрытые глаза. «Ева, просыпайся, нам нужно идти». Открыв глаза, Ева увидела Адама и улыбнулась. «Любимый, нет ничего прекраснее в мире, чем твое лицо, которое я вижу, открывая глаза». «Посмотри, Ева», — сказал Адам, целуя ее, — и помогая ей подняться. То, что было вчера на небе, опустилось сегодня на воду. Это был утренний туман. Он завораживал взгляд, но через некоторое время туман рассеялся, и они увидели ужасное. Вода была покрыта тем, что осталось от погибшей Атлантиды. На волнах покачивались многочисленные обломки строений, какая-то утварь, но не было видно ни одного живого Атланта. Адам и я спустились к воде, и стали доставать из нее все, что могло им пригодиться. Вскоре они заметили, что их тела не просто не светились или поблекли. Они были изранены. Их кожа от лучей небесного светила покрылась волдырями. Многочисленные раны и царапины кровоточили, от отчего они постоянно испытывали боль. Пытаясь облегчить ее, спасаясь от лучей палящего светила, они стали кутаться в куски ткани, которую извлекали из воды. Высохнув, ткань одаривала их теплом. В течение дня им удалось добыть множество нужных вещей. Каждый извлеченный из воды предмет воскрешал в их памяти множество воспоминаний. В конце концов, на берегу образовалась большая куча спасенного скарба. Тем временем огромное небесное светило снова начало уходить за гору, и Адам с Евой поняли, что скоро вновь сгустится тьма. В этот раз они были утомлены еще больше, и к их усталости добавилось истощение. Но все, что они могли так это провести еще одну ночь в их временном пристанище. Ява знала, что во тьме, на небе, появятся звезды, решила удивить Адама необычным зрелищем, разбудив его посреди ночи. Она сделала это точно в полночь, прошептав ему на ухо. «Адам, проснись, любимый, встань и посмотри на небо». Их вторая ночь была еще яснее, чем первая. На небе были видны миллиарды звезд, Млечный путь пересекал небосвод звездной дымкой. Казалось, звезды висят прямо над головой. Кроме звезд, на небе сияла полная луна, которая не одаривала теплом, но не скупилась на красоту. Адам был потрясен увиденным. Но как бы ни была прекрасна ночь, она оставалась слишком холодной. И все, что могли придумать атланты, так это согревать друг друга в объятиях. Адам долго не мог заснуть. Он размышлял о случившемся и вспоминал о ящике Пандоры, который оказался проклятием рода атлантов. Вскрижали жизни и смерти, явили атлантам мир смерти, в котором жизнь могла лишь бороться за существование. Но если им нужно пройти все это, чтобы понять богов, то они с Евой сделают это, чего бы это ни стоило.